Голова, 22 «А вот и верный цепной пёс своей хозяйки», — приветственно распростёр руки Лакана, когда верховный советник вошёл в его апартаменты. «Заходи, не стесняйся». Как всегда, безупречно стильный, и подтянутый, он выглядел спокойным и даже расслабленным. Но эта маска не могла обмануть намётанный взгляд Рорна. Лакана определённо нервничал. По его виду, сложно было сказать, сколь сильно ударил по нему исполненный адезитанец. Здесь, на третьем этаже, за толстыми дверями, его воздействие уже не обладало той же убийственной мощью, что и в холле, но локана всё равно должен был почувствовать неладное. Рорн медленно двинулся к нему, обходя большой кожаный диван. «Эвор локана заговорил он, — «ты нарушил данную своей госпоже священную клятву. За своё преступление ты приговорён к смерти». «Я здесь для того, чтобы привести вынесенный тебе приговор в исполнение». «О, как я погляжу, тебя, бедняжка, опять понизили!» — сокрушённо подсокал языком тот. «На этот раз до жрицы! И каково тебе в новом амплуа? Платье не жмёт?» Верховный советник не собирался вступать в пространные дискуссии с приговорённым. Он молча шагнул вперёд и выбросил вперёд правую руку, намереваясь схватить Лакана. Но вполне ожидаемо его пальцы поймали пустоту. Там, где только что стоял его оппонент, в воздухе осталось лишь зыбкое мерцание. А Дези оказалась права. Иваров прямо оказался способным учеником. Спасительные рефлексы бросили Руорна в сторону, и в следующее же мгновение на то место, где он только что находился, обрушился дубовый письменный стол. Советник перекатился по полу и снова вскочил на ноги, выискивая взглядом Лакана. Он слишком поздно заметил, что из-за обстановки комнаты, помимо стола, Куда-то исчезло ещё и тяжёлое кресло. Удар обрушился на него сзади, швырнув в противоположную стену с такой силой, что облицовка из красного дерева разлетела щепки. Рорн застонал и осел на паркет. Будь он обычным человеком, его кости и внутренности непременно превратились бы в кровавый фарш. Но, будучи облечённым силой, советник отделался существенно меньшими потерями. Перед его глазами плыли разноцветные круги, а во рту чувствовался вкус крови, Но то были мелочи. Сдаваться он не собирался. Драка только начиналась. Организм служителя восстанавливался очень быстро. Опасаясь новой атаки, Рорн снова отскочил в сторону и развернулся, готовый дать отпор. Но Лакана никуда не спешил. Расчёт оказался верен. Ивар намеревался растянуть удовольствие и волю поизмываться над своей жертвой. «Ты прямолинен, как рельсы Бекташ. И столь же предсказуем. С тобой невероятно скучно». Разочарованно протянул он, отбросив раскрученное кресло. «Я, честно говоря, ожидал, что Сиарна пришлёт за мной эту... Держи морду, Делари. Вот с ней бы мы порезвились». «За её страдания ты также ответишь сполна, Эвар». «Ах, как это так трогательно и сентиментально вспомнить о защите чести этой шлюхи, когда ты сам стоишь на краю могилы. Что-то вы совсем расклеились, Верховный. Вам не кажется?» Рорн не стал третить время и силы на пустые препирательства, и снова бросился на Лакана. Он и не надеялся, что ему удастся достать беглого советника, но не стоять же столбом, выслушивая его издёвки. Удар вновь пришёлся в расплывчатые марево оставшиеся на том месте, где только что стоял усмехающийся Лакана. На сей раз Рон не стал дожидаться ответной затрещины и немедленно ушёл в бок. И вовремя. Журнальный столик разлетелся в дребезги, врезавшую стену буквально в метре от него. «Уже лучше?» одобрительно кивнул его противник, поправляя рукав пиджака. «Хотя, Давиан, тебе ещё очень и очень далеко. это стерва умеет смещаться так, что залюбуешься. Однако даже в её обороне есть прорехи. И знаешь где?» Серия сокрушительных ударов, обрушившихся на левый фланг Руорна, явилась для него полной неожиданностью. Проклятие! Ивару всё-таки удалось притупить его бдительность, и он отделал советника как баксёрскую грушу, не встретив никакого сопротивления а потом снова исчез. «Вианн только кажется холодной и абсолютно невозмутимой», продолжал, как ни в чём не бывало, вещать Лакана, расслабленно привалившись к шкафу на противоположной стороне комнаты. Но стоит только вывести её из Раноесия, как верховная жрица утрачивает контроль, без которого она превращается в обычную истеричную бабу и становится такой же предсказуемой, как и вы. А зная её чувствительные точки, выбить у неё почву из-под ног не так уж и сложно. роорн сплюнул кровь, и, помотав головой, чтобы рассеять застилавший глаза красный туман, поднялся на ноги. Какое-то время он ещё сможет выдерживать такой обстрел, но финал этой схватки уже предрешён. Их с Лакана силы слишком неравны, чтобы ещё на что-то надеяться. Всё, что он может сейчас сделать, это как можно дальше оттягивать неизбежную расвязку «Вот только Виан вряд ли стала бы играть честно», — с сожалением вздохнул Лакана. «Сперва она меня бы разжаловала» а потом бы уже устроила экзекуцию. Так что придётся довольствоваться тем, что есть. Но я никак не возьму в толк, на что рассчитывала Сиарна, прислав сюда тебя. Неужели даже богам, ведом отчаяния и паника?» В этот раз Руорн успел заметить начало атаки и, уклонившись от первого удара, контратаковал в ответ и неожиданно даже достиг цели, пока она сложилась пополам от боли и, чертыхнувшись, переметнулся через комнату обратно. «Неплохо, неплохо!» констатировал он, морщаясь и держась рукой за ноющий бок. «Ты подаёшь надежды, Бектарш. Жаль только, что твой потенциал так и останется нереализованным Он повернул голову, прислушиваясь к постепенно нарастающему рокоту приближающегося вертолёта. «Думаю, финал нашего поединка вполне заслуживает прямого эфира. Не будем лежать людей возможности своими глазами увидеть последний раунд. Когда ещё такая возможность представится?» Конец своей фразы Лакана произнёс, уже находясь уруорно за спиной. Он не стал бить советника, а просто без особых церемоний схватил его за куртку и вышвырнул в окно. От волнения Сэша так трясло, что он не мог спокойно сидеть в машине и выбрался на воздух. Он прохаживался взад-вперёд вдоль лимузина, сцепив руки за спиной, чтобы никто не видел, как дрожат его пальцы. Даже у шлагбаума под дулом пушки он так не нервничал, как сейчас. Он совершенно отчётливо слышал доносившиеся из-за леса звуки непродолжительной, но интенсивной перестрелки, и теперь мог только гадать, чем всё закончилось. Люди, приехавшие в парк на прогулку, тоже проявили беспокойство, обсуждая возможные причины стрельбы и бросая подозрительные взгляды на припаркованную неподалёку чёрную посольскую машину. Не требовалось быть параноиком, чтобы увязать вместе два этих обстоятельства. И Сэш с ужасом ждал момента, когда кто-нибудь из отдыхающих направится в его сторону. Ведь он ни черта не знал, хотя ему всё равно бы не поверили. Со стороны леса послышались чьи-то восклицания, и, обернувшись, секретарь увидел несущуюся вниз по склону Адези. Не сбавляя шага, жрица перемахнула через заборчик и подбежала к сешу, который поспешно распахнул перед ней дверь лимузина. Выглядела девушка ужасно. Она была с ног до головы покрыта белой цементной пылью, поверх которой то здесь, то там красовались бурые кляксы уже засохшей крови. Чужой крови, судя по всему. Её растрёпанные и мокрые от пота волосы облепили лицо и щёки, а грудь вздымалась, как кузнечные меха. Сдёрнув с себя куртку, Адейзи забросила её в салон, но прежде чем нырнуть следом, она наклонилась и собрала в ладонь пригоршню придорожной пыли. «Поехали!» — скомандовала жрица, как только Сэш сел на сиденье напротив и захлопнул дверь. «Но как же, господин Рорн?» — обеспокоенно воскликнул секретарь. «Мы должны его подождать!» «Исполняй!» — процедила Одези сквозь зубы «Обратно в космопорт, к челноку, и быстро!» «Да, да, конечно, моя госпожа!» — спохватился Сэш, только сейчас сообразивший, что осмелился перечить служителю, да ещё в такой неподходящий момент. Он нажал кнопку интеркома и отдал команду водителю, но тут неожиданно поверх его руки легла перемазанная в крови ладонь жрицы. «Гони во всю мочь, Макс!» — велела Одези. «И что бы ни случилось, что бы ни встало на твоём пути, не останавливайся!» «Понял!» — кратко отозвался их шофёр, и машина, взрыв колёсами гравий, сорвалась с места. Девушка достала коммуникатор и вызвала ожидавших челнок. «Шим, мы едем к тебе. Будь готов немедленно стартовать». «Вы разобрались с Симаром?» «Верховный советник остался, чтобы закончить с этим. Так что нам придётся улететь без него». «Но почему ты не осталась, чтобы помочь ему?» «Не волнуйся. Я ему помогу. А потом мы улетаем». Господин Роорн запретил его ждать. адези Дэзи вдохнула. «Надеюсь, он знает, что делает». Отложив в сторону коммуникатор, дези наклонилась и высыпала на пол салона пыль, которую сжимала в кулаке. Рошноровав и сбросив ботинки, она поставила на неё свои босые ступни. «Предупреждаю сразу, зрелища не для слабонервных», — заметила жрица, крест-накрест пристёгиваясь к сиденьям ремнями безопасности. «Так что смотреть не обязательно. Но ты мне всё равно нужен. Если в ситуации с заложниками произойдут какие-либо непредвидимые изменения, то дай мне знать». «Разумеется!» — торопливо кивнул Сэш, чувствовавший себя крайне неуютно. Он никак не мог отделаться от впечатления, что невольно казался свидетельством действа, которое простым смертным видеть не положено. Но отступать теперь было уже некуда. А Дэзи молитвенно сложила ладони перед собой, закрыла глаза и зашептала. «Святая заступница, светлая мать, поглоти мою душу, забери моё тело и впусти в эти двери во славе своей». Жрица опустила руки на колени и застыла, как изваяние. Только по её лицу изредка пробегали быстрые судороги. Серж затаил дыхание, будто опасаясь спугнуть приближение чего-то важного. В воздухе ясно почувствовался резкий запах озона. Адези вздрогнула, и вместе с ней, казалось, содрогнулся весь мир. Мощный импульс сотряс машину, и колёса лимузина прочертили на полотне дороги две чёрных дымящихся полосы. Птицы, сидевшие на придорожных кустах, сзвились в воздух, оглашая окрестности своим испуганным щебетом. Голова девушки запрокинулась, из её рта вырвался сдавленный хрип, в котором послышались отзвуки другого, нечеловеческого голоса. «Глупцы!» «О, Господи!» — воскликнул Алири, всматриваясь в иллюминатор вертолёта, когда на его глазах, из одного из окон третьего этажа, выбив стекло, вдруг вылетел человек. Он рухнул вниз на одну из припаркованных машин вмяв её крышу, и тяжело скатился на асфальт. Что там такое? Подскочил к нему Уэльш. Ах ты чёрт, это же бегташ-руорн. Похоже на то. Но где же лакана? Словно отвечая на его вопрос, опальный советник показался в оконном проёме. Он на секунду замер, а потом шагнул следом за Руорном, спокойно и уверенно, будто внизу его ждал не полёт с десятиметровой высоты, а прыжок с табуретки. Приземлившись, с Лакан осмотрелся, а потом направился к своему противнику. «Я такое раньше только в кино видел», — признался Алили. «Даже как-то не по себе немного». «Что-то мне подсказывает, что представление только начинается», — недовольно буркнул Уэлш. «Смотри, он поднимается». Рорн подтянул ноги и сперва встал на четвереньки, а потом, цепляясь за борт искорёженного автомобиля, поднялся на ноги. Внутри у него всё гудело и ныло после жестокого приземления на данная ему сила быстро залечила повреждения и сращивала треснутые кости. Вывести служителей из строя было весьма и весьма непросто. Разумеется, Лакана не собирался спокойно дожидаться, пока его оппонент полностью восстановит форму. Рорн почувствовал, как его снова схватили за куртку и отправили в полёт, закончившуюся встречей с бортом грузового фургона. От удара машина едва не перевернулась, а советник снова оказался на земле, хрипло дыша и сплёвывая кровь. «Лучше поспеши», — прошептал он. «Ты настолько привык к своей абсолютной власти, Бектыш, что думал, будто я, лишь тебя завидев, немедленно затрясусь от страха, брякнусь на колени и стану каяться и молить о пощаде?» Очередной удар отбросил Руорна на несколько метров. «Но мы с тобой сейчас не дома, на Клисе. И тут твоя власть, если тебе нечем её подкрепить, пустой звук. На что ты рассчитывал?» «Ты предал Сиарну», — прохрипел Верховный Советник. «Ты предал Клису» и поставил под угрозу жизни миллионов живущих на ней людей. Ой-ой-ой! Вот только не надо мне рассказывать, кто кого предал, ладно? Я долгие годы служил госпоже верой и правдой, исправно выполняя все её поручения, не допустив за всё время служения ни одной серьёзной ошибки, ни одного провала. И что я получаю за свою преданность? Отставку! Публичную порку! Позор! По-твоему, кризис, который ты загнал отношения с республикой, не провал? Начало ему положил как раз ты. Лакана схватил Рорна за шею и подняв вверх, как какую-то тряпичную куклу, перед глазами у того всё плыло и кружилось. Твои заигрывания с Аустом, в которых ты выудил участвовать даже саму Сиарну, стали началом конца. Я всего лишь следовал проложенным тобой маршрутом. Все мои решения были согласованы с Гашважой. Но теперь я оказывается, предатель, а ты герой. Он в сердцах тряхнул Руорна так, что у того затрещали позвонки, а потом бросил его на асфальт. «Это Сиарна предала меня, отплатив унижением за верную службу. А я такого обращения с собой никому не прощаю, даже богам. Теперь игра будет идти по моим правилам». «Ты никогда по-настоящему не служил ей, Ивар». Верховный советник, превозмогая боль и застилавший глаза красный туман, поднялся на ноги. «Ты всегда оставался рабом своего собственного тщеславия» которая тебя изгубила». «Сгубила? Меня?» Лакан рассмеялся. «Ты часом ничего не путаешь. Это ты сейчас стоишь на пороге Вечности. Я вообще-то хотел, чтобы перед смертью ты увидел, как аннигилирует твоя хозяйка. Но, боюсь, мне придётся обойтись без этого удовольствия». Бросив недовольный взгляд на снижающийся над лужайкой неподалёку вертолёт, он наклонился и вынул нож из чехла, закреплённого на поясе одного из мёртвых солдат следующий миг Роурн скрикнул от неожиданно резкой боли, когда это лезвие полоснуло его сзади под коленями. Ноги его подкосились, и советник рухнул на землю. «Но я не могу отказать себе в маленьком капризе!» Лакана схватил его за волосы. «И показать миру, как верховный властитель Клисы примет смерть, стоя на коленях, и пойдёт с перерезанным горлом, как жертвенный барашек!» Роурн перехватил руку с ножом, но понимал, что не сможет остановить холодное лезвие, которое уже коснулось его шеи. Силы его были уже на исходе. Из приземлившегося вертолёта посыпались солдаты, которые рассредотачивались вокруг парковки, держа на прицеле двух человек посреди усыпанной битым стеклом и штукатуркой площадки. От них, впрочем, не стоило ожидать какой-либо помощи. Не станут же не стрелять в человека, которому сами предоставили политическое убежище. Лакана прекрасно это понимал и, рассмеявшись, развернул руорно лицом к окружившим их десантникам. «Давай же, поприветствуй благодарных зрителей!» И тут мир содрогнулся. Мощный импульс, от которого перехватило дыхание, и сердце сбилось с ритма, стремительной волной прокатился по земле. И хотя его не смогли зарегистрировать даже самые чувствительные сейсмографы, люди прекрасно его почувствовали. Солдаты начали обеспокоенно озираться по сторонам, а Лакана почувствовал, как рука Руорна, сжимавшая его запястье вдруг стала твёрдой, как сталь. «Что за...» — нахмурился он. «Что это было?» «Рождённый смертным, стань таким, как прежде! И снова смертным путь свой заверши!» Громко продекламировал Верховный Советник и с усталым вздохом добавил. «Ты разжалован, Ивар!» Лакана зашипел от обжигающей боли, охватившей его тело, когда из него начала уходить сила. Он попытался вырваться, но Рорн схватил его и за другую руку, и теперь ослабевший опальный советник оказался точно в тисках, наместница местнице!» — простонал он. «Откуда?» «А я всегда говорил, что Оди исключительно талантливая девочка. Или ты думал, что тебе позволят безобразничать бесконечно?» «Вы опоздали!» Лакана попытался засмеяться, но у него вырвался лишь кашель. «То, что я начал, уже не остановить. И даже если вы меня убьёте, я, пусть посмертно, но докажу, что человек, осмелившийся пойти против воли богов, может победить». «Да что тебе известно о божественных замыслах!» — фыркнул Рорн. Ты по-прежнему считаешь, что все последние события — плод твоего гениального замысла? Не хочу тебя огорчать, Ивар, но твоя самоуверенность сыграла с тобой злую шутку, помешав увидеть очевидное. И что же, я пропустил? Всё свершилось именно так, как и было задумано. Но только не тобой, Асиарной. Рорн поднялся и, удерживая сжимавшую нож руку Лакана, заломил её ему за спину. Тот даже не пытался сопротивляться. Да он и не смог бы ничего сделать. Вновь ставший смертным, никто против служителя. Окружавшие их солдаты зашевелились, но пока ничего не предпринимали. Открыв огонь, они непременно подсерили бы обоих, а такой вариант их не устраивал. Лиан всегда говорила, что в обойме госпожи нет лишних фигур. У каждого, кто ей служит, есть своё предназначение в разыгрываемой ею партии. Многие, правда, недоумевали. Зачем Сиарна приняла в служителя тебя, такого тщеславного и неуравновешенного? Тем более, почему она так активно продвигала тебя по карьерной лестнице, закрывая глаза на все твои выходки? И лишь совсем недавно я смог окинуть взглядом всё, что происходило в последнее время. И всё встало на свои места. Все странности и нелогичности неожиданно сошлись в цельную и стройную картину. Ты был искусственно введённым в её систему слабым звеном. Хрупкой деталькой, которая неизбежно сломается, как только напряжение станет слишком сильным. Но Сиарна оставила себе возможность выбрать, когда, где и как это произойдёт, защитив таким образом от разрушения систему в целом. Так и случилось. А я-то всё гадал, почему она не оградила Виан от твоих домогательств, а потом не помешала ей на тебя сорваться. Ведь такой исход был легко предсказуем. Но сейчас я вижу, что именно это Сиарнии требовалось. Гнев верховный послужил спусковым крючком, заставившим тебя пойти на предательство, когда в нём возникла необходимость. Всё было предрешено заранее. Ты, Варс, с самого начала был обречён предать свою госпожу. Но зачем?» Во внезапно севшем голосе Лакана сквозило буквально оглушившее его понимание. «Я не знаю. Она не посвящает нас во все свои замыслы». Рорн вздохнул. «Но это и не важно. В любом случае твоя миссия на этом закончена, так же, как и моя». «Будь всё проклято!» — тихо произнёс Лакана и закрыл глаза. «Во славу Сиарны!» — провозгласил Верховный Советник, и лезвие армейского ножа вонзилось Ивару в сердце. «Изавиан!» Обмякшее тело предателя осело на асфальт, и в следующее мгновение кто-то из солдат нажал на спуск, а за ним открыли огонь и остальные. Напрасно выскочивший из только что приземлившегося вертолёта Алари кричал им, чтобы они прекратили стрельбу. «Пули уже сделали своё дело!»